Земля гудела под их босыми ногами, как барабан. После дикого холода на заснеженных перевалах тут сам воздух кричал от раскаленности, и ароматы от плодов парили, как птицы. Сорок дней пробыл баезит гостем армянских князей. Наконец от шаха Тахмаспа пришло ему разрешение перейти Аракс и прибыть в Тебрис. но только одному, с сыновьями, оставив все свое сопровождение, желанное и нежеланное там, где оно есть. Так он пошел за Аракс, а те развеянные по свету люди дальше покатились по ветру неизвестно куда, неизвестно как и зачем. Не мог сам никогда остановиться, и все, кто имел несчастье ему довериться, тоже были обречены на то же самое. Через Хой Боязид прибыл в Тебрис. Шах встретил его приветливо, надарил ему золото, одежды, скота, множество вещей и послал жить в своем дворце в Казвине, куда перенес столицу еще покойный Шах Исмаил, прославленный в народе как поэт Хатаи. Через Ардебиль и Султанию Боязид ехал в Казвин. Сто семьдесят коней и двенадцать верблюдов везли по клажу. Скалистые дороги, горы и горы, узкие проходы, долины бездонной глубины. Далее каменистая равнина от Султании до самого Казвина. Султания была вся в руинах еще со времен Тимура. Остатки царской крепости с четырехгранными башнями, ужасающие камни, поверженные, как жизнь Шах Заде заболел, был не в силах держаться на коне. Его положили на носилки, которые пристроили между двумя мулами, и так он продолжал свое печальное путешествие. Его сопровождали шахские слуги и слуги ханов Тебриза и Султании в тигровых шкурах на плечах, молчаливые, но предупредительные. А может, охраняют? Уже присматривали за ним, чтобы не сбежал? Перед Козвином их встретили молодые всадницы в разноцветных шелках с золотыми покрывалами на волосах с открытыми красивыми лицами, лучшие столичные певицы. Перед ними ехали флейтисты, зурначи и барабанщики. Встречали султанского сына музыкой и пением. На главной площади Казвина тоже встречали его музыканты и толпы зевак. Казвин стоял на сухом песчаном поле. Не было здесь ни стен, ни стражи, ни войска. До врага все равно далеко. По широким улицам катились тучи пыли, и чтобы прибить пыль, площадь перед Шахским дворцом целый день поливали водой. Шахские палаты утопали в глубине садов. Ворота и стены в плитках, расписанных золотом. Перед ними пушки и четыре воина. баезиду сказали, что ночью количество охраны увеличивается до 15, а возле шахских покоев, деке, где он будет жить, каждую ночь будут дежурить тридцать ханских сыновей. Сторожевой писарь, Каждый вечер будет называть ему имена его охранников и будет знакомить его с богатствами и происхождением их отцов-ханов. Справа от главных ворот были еще одни ворота, которые вели в большой сад с башней посредине. Боезиду объяснили, что это Алакаппи, божьи врата, убежище для преступников. Кто успевает укрыться за ними, тот может жить там до тех пор, пока сможет себя содержать. Знакомство с Алакапи оказалось пророческим. На Навруз шах прибыл в Казвин, пышно принимал Боязида в Тапхане и в Диванхане. А после того неожиданно ночью султанского сына бесцеремонно разбудил один из ханских сыновей и сказал, что если он хочет сохранить жизнь свою и своих сыновей, то еще до утра должен укрыться в Алакапи, позаботившись о припасах и запасах, потому что их обычай об убежище ему уже известен.